Они свернули на небольшой двор перед клубом. На ступенях Макс Труан разговаривал с Дмитрием. Джейми увидел, как они подняли глаза, и Дмитрий весело махнул им рукой. Внутри у него опять все похолодело. Неми! Когда Неми закусывает у дела, Боже всемогущий, в ужасе думал он. — Как, черт меня подери, мне справиться с Немми, Йосиварой и Искоркой? — Это невозможно. — Это должно быть сделано. — Что она там говорила про Йосивару? — В этот раз она не взбеленилась. Не раньше, чем у нас с тобой будет маленький разговорчик. — Разговорчик? — Ты замерз, Джейми, дорогой? Нет, — Нет-нет. Все прекрасно. Филип. скажите капитану Абе еще раз. Мне очень жаль, но Хирагу сейчас нигде не могут найти. Сэр Уильям стоял спиной к камину в одном из приемных помещений миссии. Тайрер, Бепкот и Абе только что прибыли из Эдо. Вечерело. Мы по-прежнему везде ищем. И, Филипп, уберите это самодовольное выражение со своей физиономией. Вы действительно хотите разозлить его?» Абе был в гневе. Как и с Эруильем. Он сделал все, что мог. Поселение было прочесано вдоль и поперек. Солдаты и сейчас еще не ушли из пьяного города и деревни. С ее сиварой было сложнее. Люди с оружием туда не допускались. Попасть внутрь гостиниц было почти невозможно, если не вламываться силой. Чудовищная идея, которая неминуемо кончилась бы международным инцидентом. Если бы он пошел на это, то и самураи у своих ворот потребовали бы для себя того же права. Еще в самом начале, когда поселение только появилось, была заключена договоренность, что покуда не будет беспорядков и буйства, Йосивару оставят в покое. Пусть тебе плывет и служит. Он говорит, что не может вернуться без Хираги, а Хирага был обещан князю Еоси сегодня. Сэр Уильям прикусил губу, чтобы не выругаться. Вместо этого он произнес любезным тоном. «Пожалуйста, попросите его подождать в караульном помещении». Хирагу, конечно же, скоро найдут, если он все еще здесь. Он говорит, все еще здесь? Если не здесь, то где он? Если бы я знал, я обязательно привел бы его сюда для князя Йоси. Может быть, он бежал в Эдо, в Канагаву или еще куда-нибудь. Даже сэр Уильям был шокирован черной злобой, написанной на лице Абе, который выплюнул несколько японских слов, круто повернулся на месте и, громко топая, вышел. «Чертов грубиян!» Он сказал, «Пусть лучше Хирага отыщется». Сэр Уильям. Тайрер потер небритое лицо. Он чувствовал себя грязным и с нетерпением предвкушал баню, массаж и короткий отдых перед визитом к Фудзико. Почти всю его усталость как рукой сняла при радостном известии, что Хирага не под замком и не в оковах. — Абе, нужно пожалеть сэру Ильям. Он не может вернуться без на... без Хираги, его жизнь стоит дешевле. — Ну, это его проблемы. — У вас есть какие-нибудь соображения, где Накама может прятаться? — Нет, сэр. — если его нет ни в деревне, ни в Йосиваре. Вы могли бы попытаться это выяснить? Мне не нужно объяснять, как это важно. Сэр Уильям поднял глаза на Бепката. А теперь о вещах более важных. Джордж, этот больной. Это был Анзё? Да. йо -хо. Филипп, вы выглядите совсем измученным. Вам совсем не обязательно ждать здесь. Поговорим с вами позже. Джордж, кратко введет меня в курс дела. Если Накама камахирага объявится, тут же заковывайте его в железо, черт подери. Немедленно!» «Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Прежде чем уйти, могу я спросить, что произошло в Гонконге?» Оба задали этот вопрос прямо с порога, с тревогой заметив, что горцующее облако вернулся, но сэр Уильям сказал «Сначала Абе». Гонконге все тихо. Все тихо и здесь, слава богу. Он рассказал им о похоронах, о возвращении Хауга и его причинах. Предполагается, что причины эти конфиденциальны, но о них уже знает каждый. Итак, это игра на выжидание. Тесс ждет, и, похоже, Анжелика тоже согласилась ждать, как говорит Хоук, хотя она мало что еще может сделать. Либо да, либо нет. — Если нет, она узнает это через несколько дней, — заметил Бэбкот. — И мы тоже. — Господи, — пробормотал Тайрер, — а что будет, если да и если нет? Сэр пожал плечами. Нам тоже придется подождать. А теперь ступайте, Филипп». Виски или бренди, Джордж, вы не против рассказать мне все прямо сейчас? Вы не слишком устали? Нет. Они остались одни. Бренди, пожалуйста, в эдо было очень интересно. Ваше здоровье, ну и. Ваше здоровье. Прежде чем пойдет речь об Эдо, нам известно еще что-нибудь о Гонконге. Сэр Уильям улыбнулся. Они были старыми друзьями, и Бэбкот был его заместителем. Все прошло как нельзя лучше. Да. Тес прислала мне конфиденциальное письмо с благодарностью. Большую часть его я могу пересказать вам прямо сейчас. Хоук привез три письма для Анжелики. Она этого, кстати, не знает. Одно Хоук вручил ей немедленно и сказал мне, что никакой заметной реакции не последовало ни в том, ни в другом плане, никакого ключа к его содержанию. Он решил, что ее просто попросили подождать. Тесс подтвердила мне содержание первого письма. Она предложила временное затишье до тех пор, пока не выяснится, беременна Анжелика или нет. Если у Анжелики начнутся месячные, он передаст ей одно письмо. Если нет, он подождет месяц, чтобы быть окончательно уверенным и передаст ей другое. Хоук поклялся, что не знает, что в этих письмах, и Тесс тоже обошла это молчанием в своем письме ко мне. Он пригубил виски, его лицо было каменным. Тесс упомянула один момент, который, я боюсь, указывает на ее подход в целом. «Юристы компании составляют краткое представление в суд с целью аннулировать эту смехотворную церемонию». Она написала оба слова с заглавной буквы. «Вне зависимости от законности или незаконности, и того, беременна Анжелика или нет, и они готовы опротестовать любое завещание, будет таковое, отыщется там или в Япониях». «Боже мой!» — Бедная Анжелика, какой ужас! — Всецело с вами согласен. Мое письмо с просьбой о снисхождении не возымело эффекта. Дьявольщина, а? Сэр Уильям прошел к столу и достал из ящика депешу. — А вот это я действительно хотел обсудить с вами. Строго конфиденциально, разумеется. Бепкот прибавил огня в лампе. Дневной свет быстро угасал. Губернатор Гонконга официально писал следующее. Письмо голосило. Мой дорогой сэр Уильям, благодарю вас за вашу депешу от 13 числа. Боюсь, что прислать дополнительные войска в данный момент не представляется возможным. Я только что получил известие из Лондона, что все войска нужны в других местах, что бюджетное соображение не позволяет провести новый набор рекрутов в Индии или в любом другом месте, посему вам придется обходиться своими силами. Я, однако, посылаю вам еще один двадцатипушечный парусный фрегат, корабль ее величества «Мститель», во временное пользование. Будьте уверены, что в случае серьезного нападения на Йокогаму возмездие обязательно последует в свое время. Я получил указание Лондона проинформировать вас о следующих директивах по принятию немедленных осмотрительных мер. Вам надлежит получить затребованную компенсацию, а также добиться выдачи убийц или самолично убедиться в том, что они осуждены и казнены. Вам надлежит наказать и привести к повиновению того мелкого тирана, на котором лежит ответственность за это, Сандзиро из Сацумы. Далее. Мне предложено сообщить вам, что находящиеся на данный момент в вашем распоряжении военно-морские и сухопутные силы считаются более чем достаточными для усмирения одного незначительного князька. Пепкот протяжно присвистнул. После продолжительного молчания он произнес: «Они просто куча идиотов, вся их чертова шайка». Сэр Уильям расхохотался. «Я, знаете ли, подумал то же самое. Но облегчив теперь душу, что вы думаете по этому поводу? Немедленные осмотрительные меры? Это лишено смысла. Дипломатический выверт. С явной целью прикрыть собственный зад. Компенсацию мы получили мы. Серебро передано нам как аванс от имени Сандзиро Это заем, а не выплата виновной стороной. Верно. И оба убийцы мертвы, вероятно, да. По случаю. И нет стопроцентной уверенности. И никак наказания за свое преступление. Что ж. «Это так, мы...» — Бепкот посмотрел на него и вздохнул. «Что я думаю по этому поводу?» «Между нами. Я думаю, что вы уже приняли решение провести карательную экспедицию против Сан-Зиро, вероятно, в Кагосиме. Тем более, что Йоси дал вам свое молчаливое одобрение». «Возможно, одобрение». Достаточно ли будет этой депеши и моих ответов, чтобы убедить Кеттерара, что нападение, если оно состоится, одобрено сверху? — Вне всякого сомнения. Они передали вам директивы. Депеша однозначно делает нападение обязательным. Хотя я считаю, что это большая глупость, и отношусь к нему с большим неодобрением. — Потому что вы врач. Да. Если вам когда-либо придется занять мое место, Джордж, я надеюсь, вы забудете об этом. Этого можно было бы и не говорить, Уильям. Я знаю, с какой стороны на мое масло положен кусок хлеба. Тем временем не доверяйте государям, чиновникам и генералам. Они сошлются на государственную необходимость, проливая вашу кровь. с безопасного расстояния. Он поднял свой бокал. За Лондон. Черт, я устал. Тем временем не забывайте, что Макеавелли также говорит, безопасность государства является первейшим долгом правителя. Его глаза прищурились. Теперь анзе. Бепкот рассказал ему. и, услышав вопрос, поделился своим взвешенным диагнозом. «Шесть месяцев. Год, не больше. Точнее, после моих анализов». «Интересно!» Сэр Уильям надолго погрузился в напряженное раздумье. Снаружи настала ночь, флот готовился ко сну. Он задернул шторы от сквозняка. подошел к камину и пошевелил угли, чтобы ярче горели. Отложив это в сторону на время, я склоняюсь к тому, чтобы отдать приказ о нашем немедленном военно-морском присутствии у берегов Кагосимы, немедленном ее обстреле, если Санзиро не удовлетворит наши требования. Пусть на это полюбуются не только этот сукин сын Санзиро, а и Йоси, и Анзё. с его советом старейшин, особенно Йоси. Послав туда флот, вы оставите поселение без прикрытия. Как же тогда быть с сообщениями о том, что самураи тайно окружают нас? Мы видели огромное их количество вокруг Токайдо. Это наш главный риск. Бепкот, не мигая, посмотрел в глаза сэру Ильяму и больше не сказал ни слова. Решение принимал не он. Он с радостью подчинится, как и все остальные, и будет настаивать на своем участии в экспедиции. Он поднялся. Я, наверное, вздремну перед ужином. Вчера ночью мне не довелось толком выспаться. Кстати, Филипп чертовски хорошо справился с работой. Анализы я сделаю позже и сообщу вам о результатах. Не хотите ли перекусить слегка на ночь, скажем, в девять? Хорошо. И спасибо за Анзио, это очень важно. После этого Йоси приобретает еще большее значение, если ему можно доверять. Если. Здесь, в Японии, это большая проблема. Потом Бепкот добавил, все еще расстроенный отношением Тесс, Чертовски неприятная выходит история с этим представлением в суд. Это так осложнит все для Анжелики. Ужасная несправедливость, а? Разве жизнь когда-нибудь была справедливой, старина? Когда пришло время ужина, Анжелика постучала в дверь кабинета Тайпена, одетая для выхода. «Альберт?» «Входите». «Послушайте, ваша шляпка просто прелесть!» Это была элегантная вечерняя шляпка, скромная, вполне подходящая для траура темно-синего цвета, и однако Анжелика сумела придать ей шик, заткнув за ленту несколько цветов из шелка. «Благодарю вас, уже поздно, а вы все еще здесь». «Это входит в мою работу». Как и все остальные, он гадал. Что же было в том письме, которое написала ей Тесс? По поселению ходили самые дикие слухи, от категорического приказа убираться из Азии до обвинения в убийстве. Он ничего не мог прочесть на ее лице, кроме меланхолии, которая очень шла к ней. В ее собственном письме... Тес предупреждала его, чтобы он был осторожен в принятии новых обязательств на поставку оружия, и если такие предложения будут, держал их в строжайшем секрете и воспользовался Макфеем, если понадобится. Я попросила его сотрудничать с вами. Разумеется, его главный интерес будет заключаться в развитии собственного бизнеса, Но вам надлежит относиться к нему также дружелюбно. Теперь, когда мистер Эдвард Горнт встал во главе отделения броков в Японии, он наш враг. Будьте осторожны с ним, он гораздо хитрее, чем мы полагали. Что же касается той, другой особы, доктор Хеук согласился помочь мне. Насколько я понимаю... Она по-прежнему занимает комнаты в нашем здании, предоставленные в ее распоряжение моим сыном. Вы будете извещены впоследствии о новых распоряжениях. — Где вы ужинаете? — Во французской миссии? — спросил он. — Я приняла приглашение мистера Горнта по соседству. Она увидела, как его лицо сразу стало жестким. Приглашение пришло в последнюю минуту. Он ужинает с общими друзьями, Дмитрием, Марлоу. Он попросил меня попросить вас присоединиться к нам, чтобы... чтобы сопровождать меня, если вы согласитесь. Вы свободны? — Извините, не могу. С радостью провожу вас до двери и зайду за вами потом. Но это Брок и сыновья. Он здесь главный представитель. а мы — благородный дом. — Вы должны быть друзьями. Это не помешает вам оставаться конкурентами? Он действительно был другом моего мужа и моим, и Джейми. — Прошу прощения, но это моя проблема, не ваша. Он снова улыбнулся. — Пойдемте. Он взял ее под руку, не побеспокоившись надеть пальто, и они вышли на ночной холод. Ветер вцепился в ее шляпку, но даже не сдвинул ее. Она прочно подвязала ее шифоновым шарфом. — Добрый вечер, мэм. Охранник у двери Броков поклонился. — Добрый вечер. — Благодарю вас, Альберт. Не нужно заходить за мной. Кто-нибудь из гостей проводит меня домой. «Ступайте скорее, а то простудитесь!» Он рассмеялся и ушел. В тот же миг в дверях показался Горнт и приветствовал ее. «Добрый вечер, мэм!» «Господи! Вы выглядите с ног сшибательно!»